называет жениха мистером Клервилем. Э, Вивиан ушёл из посольства за четверть часа до налёт. Иначе он тоже сидел бы теперь в тюрьме. Если бы не случилось хуже, как с тем несчастным. Вы очень хорошо делаете, что уезжаете. Советую не откладывать. Голландский посланник не всемогущ, а у них всё меняется каждый день. Когда вы уедете? Думаем завтра, ответила смущённо Муси. А другие члены коммуны, слегка улыбаясь, спросил Браун. Его улыбка тотчас объяснила Муси, от чего она смутилась. Другие остаются. Сонечка плачет целый день, но об отъезде слышать не хочет. Да и в самом деле, куда она поедет? О, дело не в том, что у неё нет средств, "Наспешно сказала Муся, вертя на пальце узкое кольцо. Мы и предлагали ей денег, предлагали жить у нас, ведь всё-таки этот ужас долго длиться не может. Ну ещё 3 месяца и они падут, должны пасть, не правда ли?" "Не знаю", сказал он. "Вы куда поедете? В Англию?" "Вивиан до конца войны человек подневольный, он сам не знает, куда его пошлют, а я поеду в Лондон". Я просила и умоляла, Сонечко ехать со мной, не хочет ни за что. Нет, дело, конечно, не в деньгах, но вы сами понимаете, Сонечка это петербургское дитя вне Петербурга. Кроме того, у неё здесь есть и магнит. Муся улыбнулась и тотчас стёрла улыбку, как неподобающую в таких обстоятельствах. Ах, Глофира Генриховна, ведь она больна. сказала с обздохом Мусь Вы не можете себе представить, как это событие на неё отразилось. Какое событие? Арест Горинского, разумеется. Я не буду от вас скрывать, между ней и нашим бедным князем был роман, извините это глупое слово, ну, не знаю, как сказать. Да, я и сама хорошо не знаю, что именно у них было. По-видимому, он ей сделал предложение. И представьте, В тот самый день, когда его схватили, голос Муси дрогнул. Он в этот день должен был у нас обедать, не пришёл. Ночевать тоже не пришёл. На следующее утро она бросилась с Никоновым искать, металась по всему Петербургу, обивала пороги. Нельзя описать, какую энергию она проявила, и только то удалось узнать, что его арестовали. За что, почему, не говорят. Я уверена, он ни в чём не повинен, во всяком случае ничего серьёзного. Однако вы понимаете, что значит теперь арест. Вчера Глаша свалилась. Сильный жар и кровь пошла горлом. Доктор, правда, успокаивает, но не очень. Вы догадываетесь, каково мне теперь уезжать? Муся вынула платок и вытерла слёзы. С ней остаётся Сонечка, Витя А из старших Никанов он к нам переезжает. Что же мне делать, Аلفон Михайлович, если Вивиану приказано выехать? Разумеется, вы должны ехать с ним. Ведь правда должна. Но так это тяжело и больно. Она помолчала, ожидая, что Браун теперь скажет, зачем пришёл. Как по-вашему, что может быть с бедным Алексеем Андреевичем? Думаешь, он погиб? ответил кратко Браун. Муся с ужасом на него уставилась. Как погиб? Вы думаете, его могут расстрелять, если уже не расстреляли? Она заплакала. Весь город говорил о начавшемся терроре, но ей не верилось, что князь может быть расстрелян. Извините меня. Браун встал, прошёлся по комнате и снова сел. Он, видимо, со скукой ждал, чтобы Муся перестала плакать. Александр Михайлович, может быть, вам что-нибудь известно и вы не договариваете? Нет, я ничего не знаю. Наверное? Дайте честное слово. Даю вам слово. Я знаю только, что в городе ежедневно расстреливают людей сотнями. думаю, что все арестованные, люди обречённые. Боже мой!